Глава двадцать седьмая. «Нет, благодарю», — отмахнулся я от помощи мастера Анубиса. «Если это приемлемо, я бы попросил вас оставить этому кляп и путы». Дикарское отродье прожег меня ненавидящим взглядом, корча страшные рожи, что еще более уверило меня в правильности принятого решения. «Приемлемо», — сухо кивнул мастер, думая о чем то своем. «Но скверный в кляпе цвырковы слезы. Он исчезнет через час. Это же касается и фиксаторов. Если же захотите снять заранее, просто прервите потоки. Спасибо за помощь и консультацию. Ритуально поклонился я, но Анубис уже исчез во вспышке телепорта. Чуть дальше хлопнула дверь, и я понял, что хранитель, которого Ирина непонятно почему мысленно всегда называет местным водным грызуном, тоже покинул наше общество. Наконец я смог тяжело вздохнуть, хватаясь одной рукой за волосы и практически с ненавистью глядя на пытающуюся материться гусеницу в бинтах. Вот нахрена нам с мастером еще и эта головная боль? Мы только-только освободились от одних проблем, как тут же нашли другую на наши задницы. А может его просто того подстроить сучонку несчастный случай, пока Ирина не видит и одной проблемы меньше? Или выпустить его на волю? Сам помрет, нарвется на какую тварь? С другой стороны, у внутри часть души моего мастера. Да и она сама не одобрит моего поступка. А скрывать его слишком долго в глубине ментала вряд ли получится. Мы слишком сильно связаны. Ржа! Вот почему его нельзя просто взять и придушить? Но Ирина и так уже недовольно сопела в мою сторону. «Ты его так и понесешь, что ли?» — спросила она. «Зачем? Тебе понравилось слушать тот поток сквернословия, о котором он общается, и тащить его так удобнее?» Упрется же из принципа, если развязать. Мозгов у него три капли, и те в окалине», — скривился я. «Чего она в этом ржавом нашла? Неужели так приглянулся?» «Да ну тебя нафиг!» «Так, кто-то опять подслушивает. Прохудился, что ли, этот блок на ментале?» «Педофилку, блин, нашел. Это недоразумение еще лет пять кормить и плакать, пока на человека станет пах...» «Мама-мамая!» — злобно прорычал ржавый придурок на Ирину. Но тут я бесцеремонно взвалил его себе на плечо. Повиснув, вниз головой недомерок слегка присмирел. «Я бы вообще на твоем месте заставил его стать кинжалом и в таком виде и хранил, как это на складах делают. Если подпитывать изредка скверный, можно годами так держать». «Сначала покормим». Вздохнула слишком добрая мастер. «Ржа! А вдруг у нее этот, как его, материнский инстинкт пробудился? Может, ей какого щенка купить? Пусть с ним возится». «Да нет, у нас же скоро котята будут. Котята точно отвлекут ее от этого...» Этого... Этого, в общем. Мы как раз перешли из ритуального зала прямо в наше жилище. И я свалил свою ношу на... Хотел на пол, но покосился на Ирину и плюхнул придурка на стул. «Буянить будешь или обедать?» — строго спросила Ирина у сверкающего глазюками ржавого. Пацан, все это время диковато оглядывающий наше скромное... Очень скромное жилище, скривился и что-то промычал через кляп. Ирина с интересом прислушалась и пожала плечами. Не С ложечки кормить не буду. Либо ведешь себя как нормальный человек и лопаешь суп с мясом, либо лежишь как нормальный ножик в кухонном шкафу и вообще не вякаешь». «Второй вариант однозначно лучше», — кивнул я. «Я так уж и быть, от доброты душевной даже скверной с ним поделюсь. Лежать будет долго». И подавил собственный порыв сказать «вечно». «Чё, даже чудеса и крутое мировое господство не пообещаете?» Освобожденный от кляпа, но не от пут, кинжал попытался изобразить едкий сарказм, но вышел только испуганный оскал под заборного щенка. "Нету у нас господства", сердито фыркнула мастер, громыхая кастрюлями в шкафу. "Только суп, харчо. Будет через миг, а продукты мы так и не купили. Заказать можно. Выйдет чуть дороже, но зато без всяких вредных добавок". Тут я многозначительно покосился на несомненно вредную добавку, которую мы, нежданно-негаданно, заполучили в прошлую попытку купить еду, и хмыкнул. Можно и просто готовая, кстати. «Пиццу! Три! Каждому!» Неожиданно возбудилась моя голодная мастер. «У нас же есть деньги, да?» Она с надеждой посмотрела на меня. «Вы точно психи, а не педофилы!» Сделал неожиданный вывод связанный пацан. «Пиццу?» Я проигнорировал пищание и попытался уточнить образ через ментал. «Открытый пирог с мясом?» «С сыром. Но мясо там тоже бывает». Тут Ирина с сомнением посмотрела на забинтованного подселенца. «А ему нельзя, наверное». Чего это нельзя?» — возмутился кинжал. «Ты сколько не жрал? Недоразумение. Неделю?» Ирина встала перед ним, смешно уперев руки в боки. «И хочешь сразу пицца налопаться, чтобы потом либо заворот кишок получить, либо заболевать мне тут всю квартиру?» «Много ты понимаешь». Пацан аж подпрыгнул на стуле, сердито дрыгнув связанными ногами. «Да развяжи меня! Не буду я буянить. И жрать я могу хоть гвозди, поживи с моей на улице. Тоже мне квартира, нора какая-то, коммунальная». С каждым словом он будто терял запал. Похоже, просто выдохся. Да и после алтаря откат пошел. «Понятно». Ирина жалобно посмотрела на меня. «Мик, а ваши целители застарелый гастрит лечить умеют?» У оружия и мастеров таких болезней обычно не встречается. Мне опять пришлось обращаться к ментальному справочнику. Пока в организме есть достаточно скверный, то оно просто регенерирует. «Так ваше оружие, небось, на помойке не жило», — вздохнула Ирина. «Ладно, давай его развяжем. Он уже полудохлый, все равно далеко не ускачет. А я пошла заказывать пиццу, блины и куриный суп для некоторых». Полудохлый ты полудохлый, но ржа знает, что ему в голову придет. Мы с кинжалом обменялись неприязненными взглядами. «Уверена?» «Эй, сеструха, ты своего церберта приструни, Чем на меня лает?» «Чё я тебе сделал, ты?» Это мелкая ржа еще тут что-то пищит?» «То есть, по-твоему, сожрать чужую душу — это нормально, рухлить? Сцапал я его за шкирняк и хорошенько встряхнул. «Ирина для тебя — мастер, понял?» «Нах, пошёл! Со своим мастером, господином и прочими извращениями!» Вдруг вызверился щенок и даже попытался лягнуть меня. Э, -э, э! Ирина, подсевшая было к ноутбуку, вскочила и подбежала к нам. А ну тихо! Она поймала пацана за плечи, но не встряхнула, а просто сжала и держала, не давая дергаться. Прекрати истерику! Никто тебя пальцем не тронет, понял? Если будешь нормально себя вести и на людей не станешь кидаться. Успокоился? переспросила она через секунду, когда ошалевший дикаренок действительно перестал орать и биться и смотрел на нее огромными шалыми глазами. «Уф, охренеть, не встать. Значит так, сейчас я тебя развязываю, и ты идешь в душ. Там внутри задвижка есть. Закроешься, и никто на твои костлявые прелести не посягнёт. Помоешься? Я пока закажу тебе одежду и пожрать, и матрас. Ляжешь спать наверху. И чтобы до утра я тебя не видела и не слышала. Все понятно?» Как ни странно, эти довольно жесткие инструкции вместо ожидаемого умною сочувствия и прочего женского сиропа оказали на кинжал просто волшебное воздействие. Он сглотнул, моргнул и послушно закивал. «Кстати, а как?» «Тебя зовут-то как?» — подхватила мои открытые мысли Ирина. «Са... Александр». Мальчишка опять немного ощетинился. «Имя менять не дам!» «Да нафиг ты кому нужен?» Устало отмахнулась Ирина, мысленно спрашивая меня, правильно ли она... Деактивирует потоки скверны в бинтах. Сашка так Сашка. «Моя спаленка, моя уютная, доремонтированная, выстраданная спаленка на втором этаже маленькой квартирки. Прощай». Когда мы с мамой с грехом пополам наскребли денег на то, чтобы в комнату провели воду и канализацию, а также отделили от общей площади малюсенький совмещенный санузел, Я сразу рассчитывала воспользоваться тем, что потолки в старом доме почти 4 метра. Зачем мне в туалете высота в 4 метра над головой? Правильно, нафиг не нужна. Так что ванная у меня не только в длину и ширину лилипутская. В ней миг потолок головой не шкрябает только потому, что ему 5 сантиметров не хватает. Зато большая ниша, образовавшаяся над удобствами, отлично подходит для оборудования там отдельного спального места. Ого, у кого деньги есть, тот и оборудует. А я и так год бегала за копейки с малолетними балбесами английские глаголы долбила, чтобы за санузел расплатиться. Не могла я больше у мамы деньги брать. Ей после окончания контракта самой где-то надо будет жить. Вот и спала на старом колченогом диване, мечтая, что когда-нибудь накоплю достаточно денег и куплю себе очень хороший ортопедический матрас, оборудую антресоль маленькими полочками для книг и гаджетов, выберу красивое бра, заведу там выдвижной столик для ноута, «Угу, еще раз. Не, матрас мы с Миком заказали офигенский, но не смогла я, что попало, купить. Доплатила за очень срочную доставку, вот прямо сейчас. Заодно потратились на хорошее постельное белье, подушку, одеяло. все как в мечте. Вот только спать на этой роскоши буду не я. Ну ладно, это я так, стресс у меня». Пацана мне на самом деле гораздо жальче, чем отдельное спальное место. Он из ванной выпал с отмытой, но дохлый, как почти утонувший в помойном ведре мышь. Молча сожрал две пиццы, тарелку куриного супа и, все еще диковато, косясь на нас с Миком, залез на антресоль. Забился в самый дальний и темный угол, даже подушку с одеялом не взял и сидел там, сверкал своими глазищами, как пещерный нетопырь, зубами во все стороны. Старался не уснуть. Он бы, наверное, так и сидел до утра. И я боялась бы спать, мало ли что ему в башку стрельнет. Но с вечернего променада через форточку вернулась сосиска в сопровождении кавалера. Вот, блин, испортили мне домашнюю кошку. Надо срочно покупать антиблошиный ошейник, глистогонная и... на двоих. Сосиска и Белый слопали свою порцию куриной печёнки, которую исправно доставлял им с рынка МИК, и отправились спать. К себе. на антресоль. И очень удивились, обнаружив там не только большие перемены, но и неизвестного подселенца. Кошки долго недоверчиво нюхали ошалело смотрящего на них пацана, потом такое впечатление пожали плечами и оставили новую греющую мебель себе. Сосиска бесцеремонно улеглась ему на колени, а белый, боднув в плечо, растянулся рядом, громко мурлыкая. Я наблюдала за всем этим с тревогой, за котов побаивалась, но зря. Сашка, похоже, кошек любил, потому что именно их появление позволило ему расслабиться, лечь нормально, укрыться, и через минуту он уже дрых. Уф. Уже подкатившись к Мику под бачок на нашем стареньком колченогом диване, я горестно вздохнула и потерлась носом моего плечо. Вот, блин, засада. Никогда не мечтала обзавестись ребёночком в столь раннем возрасте, да ещё и подростком. Но жалко же. Я тебе предлагал обзавестись настенным украшением, заворчал Мик. Подберем красивые сдерживающие ножны и повесим. Да он, на твой ковер, все проблем меньше будет. Нет, я помотала головой и вздохнула. Так нельзя. Он ведь тоже ни в чем не виноват и. Ладно, давай спать. А завтра отведем его к лекарю. Может, он ему не только желудок подлечит, но и голову. «У вас есть психологи?» «После того урода...» «И вообще, пацан на помойке жил, мало ли. Вдруг у него глисты, тощий вон какой». «Нам не по лекарям надо, а на полигон». Миг был сегодня в редкостно ворчливом настроении, но при этом обнимал меня так крепко, словно кто-то уже пришел и отбирает. «Карта мастера не означает, что ты им стала. А я не хочу, чтобы ты угробилась на первом же обязательном рейде». Тем более, когда с нами теперь это недоразумение. Его тоже на полигон. Если уж не хочешь вешать на стенку, пусть хоть пользу приносит. С утра все было тихо мирно, в основном потому, что наше нежданное приобретение и не думало просыпаться. Он ночью в туалет вставал, я слышала. А сейчас дрых так, что даже на завтрак разбудить не удалось. Ну, я решила, что намучился мальчишка, пусть отдыхает. Тем более, что мне надо-таки хоть издали показаться в институте. Так что я наскоро выпила кофе, поцеловала недовольно сопевшего Мика, оставила его ковыряться в ноуте на предмет воспитания, кормления, лечения и прочего украшения юных кинжалов, и поскакала в метро. Мне хотелось рычать, бить землю копытом, полосовать на мелкие кусочки и скверны. Нет... Мне хотелось свернуть шею этому дикому цвирку. Ну или хотя бы отрезать его грязный язык. А еще выгнать его с той самой ниши, которую мы с мастером обустраивали последнее время. Бедный, несчастный, тфу, А забрался по-хорошему в хозяйскую кровать и шипит оттуда. Ирина с утра все таки ушла на свои бесполезные занятия. Ну ладно, раз уж захотела, пусть получает местную карточку о квалификации. Правда, мне в связи с этим тоже пришлось вскакивать ни свет ни заря, чтобы помочь ей с косами. Вчера-то она на нервах забыла про свою новую прическу, а утром вспомнила. Изворчалась вся, и мне пришлось усердно изображать из себя парикмахера. Зато у меня появилось лишнее время хорошенько вытрясти из приблудного гадёныша всю наглость. Минут тридцать я спокойно ждал, когда он, наконец, проснется. Успел поесть сам и покормить нашу живность, включая даже цвирка, который с удовольствием слопал малый накопитель. Потом еще столько же времени походил из угла в угол, специально громко топая, роняя предметы и рассуждая вслух. Что ж, он сам напросился? В нишу я забрался одним рывком. Раздраконенный и накрутивший себя до состояния кипящего чайника, рывком сдернул с мальца одеяло и гаркнул тому в ухо. "Подъем!" Пацан не среагировал. Хм. чего это он? Неужто сдох? Радость-то какая! Самому душить не пришлось. «Ладно, шучу, я шучу». Дышит вроде. Но ни на какие внешние раздражители не реагирует, а под глазами синие круги. Для уверенности еще потыкал тело пальцем, потом кулаком, а затем и вовсе раздраженно пнул коленом. «Ну действительно, помрёт ведь!» Ирина расстроится. Скверный с ним, что ли, поделиться. «Но ведь этот гадёныш часть души сожрал!» Пусть и подавился. «Там должно хватить на долгие годы вперёд!» Так чего этот заморож подыхать тут вздумал? Реально больной? Одна большая проблема, а не оружие. Я б на его месте со стыда удавился, такие трудности устраивать мастеру. «М -м, отвали, козел! Вдруг пробурчало тело и перевернулось на другой бок. О, живой поганец! Не спишь, значит. Козел, значит! Буквально прошипел я, хватая за грудки обнаглевшего засранца и вытаскивая его из спальной ниши. «Отвянь, извращение грёбаной Придурок орал и брыкался, а потом извернулся и укусил меня за руку, цвирк паршивый, и получил смачный подзатыльник. Хотя Ирина перед уходом очень попросила меня ребенка не бить, не пугать и покормить, да я удавлю сейчас этого ребенка к ржавым хренам. А пока только укрепил до состояния железа собственную кожу. Пусть зубы ломает, зверёныш невоспитанный. «Да кому ты нужен, песклянья доразвитая!» буркнул я, невольно передергиваясь. Вспомнил, ржа, что с этим недомерком сделал дикарь, и не то чтобы жалко его стало, просто неприятно. «Жрать хочешь? Иди в жопу!» «Хочу». Кинжал, которого Ирина вчера сходу окрестила привычным ей собачьим именем вместо нормального и звучного Александр, отскочил на пару шагов и насупился. «Так ты изнасилования боишься или жаждешь?» «Может, и нехорошо так, но бесит меня этот недомерок, так что я не удержался и даванул на больную мозоль». желая подрезать ему язык. Но вопреки ожиданиям, звереныш только глазами сверкнул. Прямо непорядок. Он меня бояться, что ли, перестал? Жрать хочу, чего непонятного. Шуруй, давай сначала зубы чистить. Наш мастер оставила четкие инструкции, и мне похер на твоё мнение, и... Да понял, понял, папочка! Язвительно заявил этот ржавый мелкий нахалюга и хлопнул дверью ванной. Так бы и пришиб, заразу. Но нельзя. Я еще вечером прикинул, что их с мастером надо сразу вместе тренировать. И у нее будет не только дальнобойный я, но и оружие ближнего боя. Моя мастер будет в большей безопасности. Только надо сразу эту сверчатину воспитать и на место поставить. Или нет? Мастер права. Сначала вылечить. А то пока это не оружие, а одна сплошная ржа. Хорошо, сначала все же к лекарям. Пусть этих глистов у него выведут». У нормального оружия такой гадости, правда, быть не может, но кто его знает? Дикаря, помоешного. «Да не давись ты, никто ж не отбирает!» Не выдержал я при виде того, как этот недомерок по птичьи глотает еду с тарелки, не жуя. На меня снова зыркнули, но давиться он перестал, послушался. А может, просто нажрался. Я не стал вникать. Для начала пусть чисто формально слушается, а потом постепенно привыкнет. После еды дикарёнок попытался уползти обратно на свое спальное место, За что был мгновенно пойман за шкирняк и посажен обратно на стул. А перед его носом возникла книжка с картинками, которую я покупал ещё для Ирины. «Изучай». «Это чё?» Недоверчиво закрутил носом ржавенок. Но при этом книжку схватил и открыл. «Любопытный, значит. Это всё же хорошо. Мне всегда внушали, что любопытный — значит обучаемый. Не знаю, какую лапшу тебе вешал на уши твой предыдущий партнёр. Я не смог назвать дикаря мастером. Но тут описаны основы. То, что должен знать даже младенец. Изучай. Чё, прям информация? Не поверил этот Александр и зарылся в книгу. Вот просто так? Типа нифига не тайное знание, за которое надо отдать душу? Или там кровь и... У тебя в школе или где-то там читать учился тоже за знание душу требовали? Ржа. Вот поневоле я начинаю понимать, почему Ирина его жалеет. Это просто работа, понятно? которую надо делать хорошо, а для этого учиться, а не душу продавать. Тфу ты, ну и урод же тебе попался. Пацан угрюмо просверлил меня взглядом поверх книги и ничего не сказал. Ну и слава прародителям. Когда он молчит, вроде так сильно не раздражает. Ирина прискакала, когда Александр прочел уже добрую четверть книги. Он ее медленно изучал, не то что моя мастер когда-то, но упорно и тщательно, даже губами беззвучно шевелил, когда читал. и подолгу тупил в каждую картинку. Уф! Разрумянившаяся от холода девушка была в хорошем настроении и такая милая, прохладно-вкусная, что я опять остро пожалел, что нельзя засунуть незваный кинжал в ножны и спрятать куда-нибудь на верхнюю полку, чтобы не мешал. А то ведь, как и вчера ночью, мне откажут в близости, потому что рядом дети.